Глава 15 Мне кажется, Ян все же беспокоится обо мне. Не за отца, не из-за угрозы опасности, а просто так. Я точно запомнила этот момент, когда он увидел мои слезы, что-то в нем изменилось. Изменилось явно, но он пытается это в себе подавить. Между нами на уровне ощущений творятся сумасшедшие вещи, но почему мы не можем поговорить, друг с другом, в теплой обстановке, по душам. Он словно отталкивает меня нарочно, ведет себя черство, как будто это защитная реакция. «Пока тебе лучше не выходить за пределы дома», наполняет свой голос сталью. «Нужны деньги? Сколько?» «Мне нужно купить кое-что для Тимура и для себя». «Вещи первой необходимости?» застенчиво бормочу. «Тогда Яна опускает свою руку в карман брюк, Протягивает мне что-то. Это банковская карта. Бери. От неожиданности в горле образуется ком. «Нет, спасибо. Возьми, я сказал». «Не буду». «Ну что за упрямая? Неужели так сложно делать то, что тебе говорят?» «Я не хочу чувствовать себя попрошайкой, поэтому отказываюсь. Не могу взять у него деньги, тем более карту. Вот так вот просто». Ян потом опять начнет обвинять меня, что я нахлебница, особенно когда они сами находятся не в лучшем положении. Хорошо. И если не хочешь взять у меня деньги, напиши список, что нужно купить. Вот на это я соглашаюсь, обещая вернуть ему все до копейки, на что он хмыкает. Ян уходит. Пока отец нянчится с Тимуром, составляю список самого необходимого. Это памперсы, кое-что из еды и косметики. Нужны еще прокладки для груди, но я долго думаю, включить их в запрос или нет. Стыдно как-то. Тогда я просто удаляю этот пункт из списка, отправляю Яну. Обойдусь пока салфетками, хотя это и не совсем удобно. Буду чаще сцеживать. «Па, дай мне Тимура, тебе отдохнуть надо». «Я в порядке». «По нему не скажешь». Я настойчиво забираю из его рук ребенка под локоть, папу беру, веду в спальню. «Алиса, ну ты чего?» «Посмотри телевизор, ладно?» На кровать усаживаю, вкладываю в руки пульт. «Но надо еще ужин приготовить. Об этом не переживай. Я хозяин в доме, и эта обязанность лежит на мне». «Издеваешься?» — вопросительно смотрю на него. «Просто сделай это ради меня, ладно?» Ляг в кровати, расслабься, посмотри хороший фильм. Также я подаю ему домашнюю одежду, чтобы он мог переодеться. Папа начинает улыбаться, чувствуя заботу. «Алиса», — мягко зовет, — «спасибо». ты лучше. Ужин скоро будет готов». Я беру инициативу в свои руки, выхожу из комнаты, устремляясь на кухню. Наверное, никто о нем не заботился с такой искренней любовью со дня, когда мама не стала. Как это грустно. Отныне я буду больше заботиться об отце и стараться делать всю работу по дому, тем более, когда у него трудности. Я уложила Тимура в переноску, включив ему на телефоне колыбельную, сама приступила к делу. В холодильнике нашла мясо и овощи, в шкафчике макароны. Решила приготовить пасту. Готовить я очень люблю. Всегда любила баловать Карима вкусными блюдами. Я даже ради него закончила кулинарные курсы. Сначала как-то не испытывала какого-либо восторга от этого хобби, а потом не заметила, как втянулась и стала гореть полюбившимся делом. Спасибо сыночку, что дал мне сделать всю работу. Надев фартук, я разделала и обжарила мясо с луком, отварила макароны, затем приготовила соус. Запах в доме стоял нереальный. Пока я дотомилась и готовилась на плите, я сделала уборку на кухне, вымыв тщательно столешницу, шкафчики и пол до блеска. Я делала все быстро и даже не чувствовала усталости. Когда ужин был готов, накрыла стол, включила комедию на телевизоре, окликнула отца и Яна. «Может, получится устроить настоящий семейный вечер, сплотив семью?» Я хотела увидеть реакцию Яна на свои старания. Я мечтала, чтобы он попробовал мои блюда, потому как знала, он точно не устоит. Может, хоть подобрит после моего волшебного блюда. Я положила ему самую большую порцию, добавив побольше мяса и украсила блюдо зеленью. Этим самым я хотела сделать первый шаг к примирению, а еще отблагодарить Яна за все, что он для меня сделал, хоть и делал это с ворчанием. Папа спустился к ужину и был приятно удивлен. «С ума сойти, как вкусно пахнет! Ты все это сама приготовила? И кухня вся сияет, как новенькая! Какая же ты у меня умница, Алиса!» Я засмущалась. Он выглядел довольным и счастливым, Съел все до последней крошки, даже добавки попросил, чему я была только рада. А вот Ян, к сожалению, не пришел. Сколько бы я его ни звала, он меня игнорировал. Тогда папа сам к нему поднялся, а когда вернулся, произнес. Ян только что уехал, сказал, что едет в ресторан навстречу. В тот момент я почему-то подумала о его невесте. В суете как-то позабыла о его словах насчет его девушки из Милана, но внезапно вспомнила. На меня такая тоска резко нахлынула, что я выронила в раковину тарелку, когда мыла посуду, и она разбилась. «Алиса, не поранилась?» Папа спешит ко мне. «Я в норме. Тарелка из рук выскользнула, извини. Сейчас все приберу. Оставь, давай я сам», — вмешивается. «Поранишься, дочь». «Ерунда! А вот за тарелку прости!» «Да к черту эту тарелку! Присядь, передохни, пчелка моя труженица!» Я твердо стою на своем, в итоге не подпускаю отца, собирая осколки сама. «Вредная какая!» — ругается любя. «Знаешь, Алиса, мне очень приятно, что ты помогаешь по хозяйству. Я это ценю». Смущаюсь, снимая с себя фартук. Несмотря на усталость после ухода за Тимуром, Ты еще и умудряешься стоять у плиты. Мне правда не трудно. Спасибо, что приютили. О чем ты? Это не обсуждается. Это и твой дом тоже. Но Ян, начала говорить вдруг спонтанно о нем, запнулась. Ян здесь не главный, посмотрел на меня строго. Он тебя чем-то обидел? Это из-за него ты тарелку разбила? Прикусываю кончик языка, сражаясь со своей неловкостью. Думаю, он не сильно рад нам. Это было и раньше, увы. Как бы я хотел, чтобы он изменился, перестал быть куском кремня. Ему нужно жениться. Сколько раз я ему об этом говорил. Может, хоть так подобреет, когда ребенок родится. Не хватает сыну любви, вот. Где-то мы виноваты с матерью, что недолюбили. «Хотя у Яна было все. Может, наоборот, разбаловали?» «У него правда есть невеста?» «Что?» — удивленно выгибает брови. «Впервые слышу. Действительно удивительно. Хотя, может, скрывает пока что? Или соврал?» «Соврал специально, чтобы задеть?» «В Милане она живет». «Не знаю, Алиса. Ничего мне об этом он не говорил». Если правда, я бы действительно был рад. Только если она любит его искренне. Такому человеку, как Ян, нужно много тепла и нежность. А я виню себя очень. Я был не очень хорошим отцом. Пожалуйста, не говори так. Подхожу к нему и обнимаю. Ты самый лучший в мире папа. Мы еще немного откровенничаем, по душам говорим за чашкой чая, Потом собираемся спать. Отец успокоился, когда выговорился, даже посвежел. Теперь я за него спокойна. Во время разговора я прошу у него на время ноутбук. Хочу найти подработку для мам в декрете. На следующий день, когда у меня появляется немного свободного времени, просматриваю вакансии на сайтах фрилансеров. Я на нигде не видно, машины у ворот нет. Уже целые сутки меня терзает чувство тоски. Теперь я все больше думаю о его невесте, представляя их вместе. Пару часов времени. Нахожу подходящее предложение. Требуются администраторы для сайта и групп. Работа несложная. Нужно следить за общением в пабликах, ставить посты, удалять оскорбительные выражения и бесплатную рекламу. Несложно мне подходит. По 5000 в месяц с каждой группы Очень даже неплохо. День проходит быстро, насыщенно. Я рада, что чувствую прилив сил и уверенность, которой мне не хватало ранее. Стараюсь не думать о Кариме, о Лерке. Телефон молчит. Теперь я для лера враг номер один. Хотя я пока не отправил ее позорные фото в интернет. Думаю, как лучше поступить. Присев на диванчике, решаю немного вздремнуть. В доме чистота, ужин готов. Группы на сегодня полностью заполнены контентом и очищены от разных неадекватных комментариев. Какая я молодец! Ловлю себя на мысли, что мне нравится эта самостоятельность и независимость. Ранее Карим контролировал меня до такой степени, что диктовал меню и конкретные продукты, которые я должна была покупать. Он сам лично составлял графики уборок, режим дня для меня — и обязательно просил, чтобы я сортировала его вещи по фасонам, размерам и цветам. Фу, какой душнило! Зачем я все это терпела? В тот момент я думала, что я его люблю, так что я была готова ради него на все, а он обеспечивал семью, ребенка и являлся уважаемым человеком в городе. Я начала засыпать, но меня внезапно разбудил шум в виде голосов, оторвавшись от подушки, взглянув перед собой, увидела в окне группу людей в форме. В сопровождении отца. Они вошли внутрь, я мигом проснулась. Отец и двое следователей, поздоровавшись, подошли ко мне. «Добрый вечер, Алиса. Мы по поводу недавнего происшествия. Нашли подозреваемого в похищении». «Нашли? Неужели?» Холодные мурашки пронеслись по спине, я с волнением перевела взгляд на папу. «Алиса...» «Что за происшествие? Какое еще похищение?» «Я тут к дому спокойно себе шел. Меня остановили сотрудники полиции, объяснив ситуацию. Ищут тебя?» «Сглатываю нервно. Понимаю разговоры не избежать. Ян меня убьет. Алиса, вы готовы проехать с нами в участок для дальнейшей беседы и опознания?» «Готова. Я еду с вами». «Ты мне все подробно расскажешь», — злится. «Сейчас наберу Яна». «Оказывается, все в курсе. Все, кроме меня». Итак, подозреваемый найден. «Кто это может быть?» «Я почему-то думаю, что это Карим или его пришибленные родители. Решили отомстить за унижение чести семейства Рамазановых и избавиться от нас».